ХИОС. 16 июля 2005 года. В субботу с утра мы принялись полётному полю колесить на Яроплане. Саня решил, что пора мне к габаритам привыкать, размах крылышек прочувствовать. Полтора часа мы передом катались и разворачивались. И на месте, зажимая тормозом одно колесо, и по кругу на конце полосы, не выезжая за пределы. Выли подняли винтом до небес. Потом Саня, достигнутым мною мастерством вождения, удовлетворился. Перекинул винт на реверс и заставил меня задним ходом ездить. Снова мне забота. Но трудом, потом и ой ой ойями наловчился постепенно. А когда наловчился, майку снял и в салоне сушиться повесил. Потом мы решили в Хиус слетать на заправку. И Сашке показалось, что я вполне готов самостоятельно взлететь. Не показалось ему. Взлетел я без замечаний, по полосе не рыскал, ровненько поднял птичку на крылышки, штурвалом угол набора придавил до десяти градусов, не давая ей нос задирать. Закрылки вовремя спрятал и опять триммером на вариометр глядя, 5 метров в секунду скорость подъема вывел. Сашка меня похвалил и рулить до самого Хиуса не мешал. Подлетел я к глиссаде Хиусской, снижаться начал на первую полосу, И вот тут случилось то, чего мы с Сашкой так настойчиво добивались. На снижении почувствовал я машину, ощутил я то самое слияние, про которое столько наговорено. Птичка послушная стала, я почувствовал, чего она хочет и чего не хочет, и как заставить её делать то, что мне надо. Пошевелил штурвалом, педальку правую придавил и вывел сесночку строго на осевую, хоть и сносил её ветерком немного. Креном с нос убрал и Сане говорю. «Первый. Могу посадить. Уверен, нормально иду». Оценил мой инструктор, как я по глиссаде иду. «Нормально иду. Закрылки на двадцать градусов, скорость 80 узлов, скорость снижения 3 метра в секунду. Машину не колбасит, ровненько так с горки катится». «Давай», — говорит, — «дерзай, я подстрахую». И посадил я самолёт, как детён на ВПП поставил. В полуметре от полосы выровнял караван, и на касании вертикальной скорость вообще была не более одного дециметра. Напустил переднюю стоечку, реверс включил, затормозился до десяти узлов и на стоянку не спеша и исполненный самоуважение заехал, как был с омноженным торсом. Сашка на похвалу жадный, и тут по плечу похлопал только и сказал, что теперь мне к левому крылу пора привыкать. Сорвал я, можно сказать, аплодисменты. Пока Сашка заправлял самолёт, мы с Катей и поцеловаться капельку успели на радостях. Залили в баке керосин, отмусолил я 700 евро за тонну в заправочном офисе и на взлёт порулил. Самолично у диспо разрешение попросил на английском уже. Всё чин-чинарём. Уже на левом крыле сижу. Уже теперь я первый, а Саня вторым теперь будет. Только помню я наставления всех наставников моих. Самый сейчас опасный период у меня наступает. Перушки у меня прорезались, и потому может случиться у меня от самоуверенности некое небрежение какое-нибудь, и навернуться в таком прискорбном случае, как два пальца об асфальт вытереть. Сам себе внушаю, не суетись под клиентом, делай всё по правилам, делай всё не спеша, и всё по уму будет». Вот под внутренний этот голос вырулил я аккуратно, взлетел аккуратно, развернулся аккуратно и прилетел в олимбой, и снова у нас пошли качели. Только уже с касаниями полосы и пробегом по оной. Посадка-взлет, взлет-посадка. А как иначе навык закрепишь? Только практикой. Но все получалось у меня. День такой настал. К 16.00 накатались досыта Из машины выпали, стоим в обнимку, друг за дружку держимся. Покачивает нас всех троих. Умотались за неделю. Сашка инструкторской властью пользуясь. Следующий день воскресный объявил праздничным днём, потому что он не шаг, чтоб без выходных ишачить. А сегодня день у нас предпраздничный, короткий, и потому вечерних посиделок сегодня устраивать не будем, а поедем домой отдыхать. Все закричали «Ура!», быстренько всё устаканили и домой поехали. И по дороге решили мы с Александром, хозяев наших, маленько побаловать. Заехали в Олимпии, это у аэродрома деревенька такая обосновалась, и купили там по наводке местной мелкоты овечку свежеубиенную, невеликую, на шашлык. Уксуса виноградного и зелени всяческого у тётушки Марии своих не в проворот. Огород тоже на снабжение таверны рассчитан. Сашка маринад замешал, я мясо шинкую на куски порционные. Морсик нам помогает усиленно, не мешает. Смирно сидит, помалкивает, с люнями и зашел и нас томным взглядом изводит. В награду за помощь и долготерпение много не требует. Места только за ради Христа. Расслабились мы с сани, отвернулся я на секундочку, нож поправить на оселке. поправил, а резать-то больше нечего. Нет ноги бараньи, передне левой. Ушла в самоволку. Правая половина овечки пока в мешке, на высокой ветке висит. Заднюю левую Сашка пластает из рук, не выпуская. А моя передняя левая ушла в сторону за камушки. И, потрескивая косточками в морса, так и норовит поскорей забраться. Слиться с ним в единении. Это хорошо, что я с неё почти всё мясо срезать успел. На позвоночнике немножко осталось. «Эй ты, раб желудка перепончатый лапой! Где нога?» «Какая нога? О чём вы это, Кирие, со мной беседуете?» «Левый? Овеческий?» «Нет, что-то не упомню, не пробегал». «Манмаранси, да ты вор!» «Господь с вами, Кирие, честного маленького фокстерьера обедить всякий норовит. А второй ножкой не угостите, ну хоть тем, что от неё осталось. На первой косточке нежные, сладкие, мягонькие оказались. «И даже маленько мяса, но крайне мало». «Вот, признаешься, ворюга?» «В чем, простите?» «Сожрал ногу, украл и сожрал». «Ой, ну что вы, она сама пришла и отдалась мне без остатка. Можно даже утверждать под присягой, она в меня силой проникла. Я на нее рычал, лапами отбивался, но, увы, не преуспел. Теперь вот придется переваривать. Такая настырная нога, жуть!» Часам к семи работа домашняя у хозяев оказались все переделаны. А у нас с Шуриком мископ промариновалось. На берегу мангал из камней сложенный, углей набрал, и пригласили мы общество на посиделки. С шашлыками на фоне моря и прибрежных скал. Шампуры я с собой из Тюмени еще прихватил два десятка. Вещь первой необходимости. Мало ли где нужда в них случится. Вот и пригодились шампурчики. Как поспела первая партия, выпили все вина за сегодняшний мой успех, несомненный. Катя речь сказала о моём пилотском таланте. И до шашлыков дело дошло. Мы с Сани пример подаём, на шашлык дуем, обжигаемся и слюной захлебываясь зубами его с шампуров рвём, как волки голодные. Славные удались шашлыки. Понравилось нам. Покивали мы народу поощрительно. Мыл плиз!» Чизерята по нашему примеру, прямо с шампуров трескотерянулись. Бедные, голодные детки. Остальные переглянулись и вслед за чизерятами тоже осмелели. Распробовали они наше произведение, венцов ход пошло и поехало. Только Морс грустил под зад коленкой, получив, и держался в безопасном отдалении. Мечтал он там. Когда второй комплект созрел, я венца принявший подобрел, из мешка отхода шашлычного производства вынул и снизошел до паразита. «Лови уж, жулик прохиндейский!» «Опинаться не будешь? Что-то ты сразу такой добренький стал!» «Ладно уж, с обиженными знаешь, что бывает. Бери, пока дают». Морс легко вынул из воздуха пролетающую мимо Масалыгу и ушел общаться с ней за скалу Крутую. «Пока не отняли». А дядечка Дима, разгорячённый шашлыками и дорогим вином, вдруг поинтересовался моими планами в отношении любимой племяшки. И привёл меня в уныние и полную растерянность. Пока я мрачно размышлял о перспективах наших на свадебное путешествие, в разговоре приняла участие Кири Екатерина. Придерзостно на дядю глядя, она крайне почтительным тоном выдала длинную фразу. Или пять. Горным потоком. Я только и разобрал. «Сама и взрослая женщина. Чезерята на меня уставились, открыв рты, и даже жевать позабыли. Настроение мое напрочь умерло на месте. Не доел я второй шампур. Извинился, встал и в печали подолив побрел. Вот же спросил мужик. А я, блин, знаю. Предложение Кирии мне нетрудно сделать. Поедем, красотка, кататься, чужие миры обживать». И она всё бросила, и она поехала, и она понеслась со мной на перегонки. Нахрен. Убрёл я под достопамятные те оливы, улёгся, ноги на те оливы задрал. И так мне закурить захотелось, мрак просто. Ведь так и не курил с аэропорта Тюменского. Уже и как-то терпимо стало, а тут нахлынуло. Травку какую-то сорвал, лежу, жую, баран бараном. А чё делать-то? а фу его знает. Шаги слышу, песок скрипит чуть слышно под ступнями маленькими. Катенька, Катюша. Шампур мой недоеденный и ещё два к нему с запасом. И вина кувшин у неё с собой, и покрывала через плечо. Всё мне принесла. Расстелила покрывальце, вручила недогрыз, села рядышком, боком горячим прижалась ко мне. Из горлышка кувшинного отхлебнула. Взяла себе шампурчик и, как ни в чём не бывало, кушать стала. И всё молчком, только улыбается ласково. Ну и растаял я. «Выходи, Катя, замуж за меня. Выйдешь?» «I don't understand». И улыбается. «Ой, братва, всё она понимает. Чую, нутром чует. Мозги пудрит. Ну, коль ты так, и я тоже эдак». Ты не поняла, и я ни шиша не понимаю. Вот так вот. И с аппетитом докушал шашлык весь. И вино выпил, литра два. «Бывали дни весёлые». О, Катя подпевать принялась. Она тоже с литр засосала. Пока гуляли мы с Катей, ночь пришла. А там трынь трава песня про зайцев. «На этом берегу исполняется впервые». Катиха хочет, ты ноги гиршом в воду меня тянет. Да, мы будем сейчас купаться в Средиземном море совершенно голые с любимой женщиной. И ничего тут такого нет. Не любит, полюбит, полюбит, поедет. Уста им хоть раз в этот жуткий час все напасти нам будут трентра. Утром я опять проснулся не свет ни заря. Как так выходит? Сплю мало, а высыпаюсь, будто нати. В половине шестого как штык. А Катя спит, спиной ко мне прижавшись. Выскользнул я ужиком из-под простынки. Катеньку накрыл, простынку под бачки подоткнул, чтоб не дуло ей прохлады утренней. Джинсы, майку на плечо, сандалики в руку и на цирлах... Вон удалился. Не дай бог разбужу ненароком. Умылся, только штанцин на себя взгромоздил. И услышал, как у пристани дизелёк заторохтел. Дядя Дима на промысел собрался. Подумал я секунду-другую и решил с ним податься. И помочь мужику не помешает, раз я в выходной сегодня. И может, статься, поговорим, чтоб не косился. Объяснимся, так сказать. Эх, мне бы с Катей бы объясниться бы. В любви навеки. А страшусь, кто я и кто Катя. Впрочем, это уже старая песня. А с дядьком вот вознамерился. «Так и кто я после этого?» «Правильно, мои маленькие радиослушатели. Самый, что ни на есть, дебилюс-вульгариус. К тому же, упрямый, как все вульгариусы. Думаю о себе горькое, но справедливое, и на пир бегу. Не опоздал. Дядька Дима такелаж правил. Ну и я пристроился помогать ему верёвочку тянуть. Что мочи было». Тянем-потянем, вытянул, себе по загривку. Да ловко так, носом в палубу. Верёвочка называлась «Шкот». Привязан тот «Шкот» был к гику. Дядя Дима у того «Шкота» слабину собирался выбрать, а я помог усердно. Вот им-то, гиком-то этим, будь он не ладен, меня и гикнуло без пощады и жалости. «Ой!» – раздалось за моей спиной. Перекантовался я на спину и замер, не дыша. Катя надо мной стоит в маечке своей пиратской, что посереть бедра заканчивается. На плече джинсики висят. Из кармана джинсиков тех что-то кружавчатое выглядывает привычного цвета. Барказик наш волной покачивается. Катя устойчивую позу приняла. Ракурс исключительный. Виды открываются изумительные. Век бы так лежал бы, пялился. «Мадам, чуть свет, я у ваших ног». Определила красотуля моя зону моего особого внимания, сказала еще разок «Ой!» и, смущенно покраснев, в кубрик сиганула. Дядя Дима ухмыльнулся, к штурвалу встал. Руд вперед толкнул, и в море он свой утлый челн направил. Из бухты вышел, штурвал закрепил и ко мне обернулся. Я шишман на затылке пальпирую, по палубе копыта разбросал, спиной на борт навалившись. Добротный шишак получился. По-моему, я стал значительно умнее. И кепку мне надо, размера на два больше теперь. Болит, сволочь, только. Напряг дядя Дима парус, дизелёк заглушил, посмотрел на меня значительным взглядом, да и присел рядом. И с усмешечкой вопросы задавать стал. Уж больно я не суразен, про родители моих. Ответил я про папу с мамой, мол, сирота казанская по факту, А так мол, сын достойных родителей, а насчет Кати самые серьезные намерения питаю. Это чтобы все неясности разом прекратить. Не уверен только вот, что Кире Катерина намерения мои разделяет. Дядька разулыбался на откровенность мою, похлопал по плечу ободряюще, и только вознамерился он поведать о любви страстной и безудержной ко мне Кире Катерины, как та себя явила взором солнца затмив. В портках уже, в сандалиях на босу ногу, и медосмотр мне с причитаниями учинила. А больно ли мне? Сильно ли меня приложила? Нет ли у меня тошноты и прочих симптомов мозготрясения? Ну, ответил ей, что это совершенно исключено в связи с отсутствием таковых. Она, голубица, уже бинты из аптечного чемоданчика добывает. Но решил я подраненных героев не косить и в щорсы не ходить. Присёк ласково, но твёрдо поползновение её, снабдить меня тюрбанчиком, и, пока дядя Дима судном правит, сорвал с уст манящих жгучий мимолётный поцелуй. А во втором и последующих жестокая мне отказала, выдав щелбан по многострадальной тыкве. «Что за манеры ужасные у такой воспитанной Кири?» Грозила пальчиком, на дядю глазами повела, и пальчик тот к губкам алым прижала. А я к ней снова, воспалённым воображением, вдохновляемый, с предложением руки и сердца. Но ловко ушла от ответа чертовка. Показала на чёрный цвет одежд своих, сказала про февруари, показала на дядю и велела к тому за благословением обращаться. Мол, если дядя как главы семьи дозволит. «Вот новый поворот. Теперь у нас дядя банкует. Развели тут домостроевщину, понимаешь?» Вскоре мы и к месту лова подошли. Минут сорок шли. Дядя Дима эхолотом посмотрел, кто тут под нами гуляет. Циркуляцию заложил на малом ходу, а мы с Катей невод за борт травим, присматриваем, чтобы он не путался. Дали кружок, и лебёдкой тот кошелёк обратно в кучку собирать стали. Подтянули вплотную к борту. Есть улов. Вода кипятком бурлит. Гик вместо кранбалки у дяди приспособлен через блоки. Приподняли добычу, и шар трепещущий на борт завели. И на палубу струей выпустили. Килограмм двести на глаз, как раз на бочку хватит. И по ящикам пластиковым льдом набитым рассортировывать стали. Кефаль в основном доскумбрия. Да и катран невеликий тоже затесался в кучу. Охотился, видать, да и сам добычей стал. А потом ловушки на осьминогов проверять стали. Тоже кило с полста выловили. Все эти вместо паруса поставили на просушку и на дизеле домой пошли. К восьми уже пришвартовались. Ящики в пикап перекидали. Ещё добавились с десяток зеленью огородной, позавтракали кофейком и всем народом в Хиус поехали. В семейный таверне погулять в честь выходного дня. За полчаса доехали оравый развесёлый. Позавтракали в таверне. С другим дядей Пименом познакомились. Он у нас улов принял. Тоже веселый дядька оказался. Все шутки какие-то мне непонятные шутил. А Катер рдела застенчива и выговаривала ему что-то, отнекиваясь по ходу. В конец он подругу мою засмущал. Таверна и вправду в удачном месте. Прямо на набережной расположилась. Навес большой, столиками уставлен. Уютно. С моря ветерок приятный задувает. И закрытый зал есть для непогоды зимней. С камином большим, широким. Понравилось мне, как всё с душой сделано. Потом город смотреть мы с Катюшей пошли, от всех отбившись и покупки совершать. Подумал я, да и купил себе полтора десятка джинсовых штанов да рубашек, светлых. Не в таком климате чёрное носить, не в Магату. Азимин говорил, что и по ту сторону не прохладнее. Вот я и раскошелился. С прицелом на будущее на светлые тона перехожу. А потом панамку приметил. Белая, и на ней лис нарисован, рыжеогненный. Морда наглая, но не глупая. Симпатичный. Поля у панамки развесистые. Хозяин лавки подлетел, увидев, как я панамку примеряю, нахваливает. «Хороша панамка. Чуть мне не по размеру, но когда шишка сойдёт, в самый раз будет. Главное, уши мне прикрывает. С бейсболкой проклятущей обгорают у меня ушки на солнышке. Как их не прячь?» «Сколько?» – спрашиваю. «Пятьдесят евро? Сколько таких у тебя, я спрашиваю? В штуках скажи, все заберу. Но по цене нормальной, оптовой возьму». Сторговались мы с барыгой этим по пятнадцать евриков за штуку. Я у него всю дюжину и приобрел. Катя ему брякнула что-то ехидное, он и смутился, и цена стала божеская сразу. А то загнул полсотни за панамку. Не Нехрест, наверное. Велела она в Катран, в псатаверну к Пимену товар доставить. Проныры этот жуликоватый совсем подобострастно сделался. Кире то, Кире сё, чего Кире изволит, и не изволит ли Кире с ним в ресторане поужинать. Мелким бесом возле скачет, в глаза ей снизу вверх заглядывает, хочет Проныры, чтоб погладили, ну одолел. Сейчас я тебя поглажу вдоль да поперек хребтинки. Но Катя мне разбушеваться не дала. Увела в автомото-магазин по соседству. Для утехи души я там поспокойнее стал. И покупку от нервов сделал. Прикинул я, как на той стороне буду пешком бегать по солнцепеку палящему по делам. И купил себе скутер Ямаху, стакубовую чёрную BWS-100. Машина мне там не с руки поначалу будет. Куда я там с машиной? А эту тарахтелку я и в самолёт легко увезу, если понадобится. 90 килограмм всего в ней весу. А потом я с Саниной радиотетрадки там ксерокопию себе сделал. Дальше мы с Катей город уже на скутере осматривали. Классная штучка оказалась скутер этот. Шустрая, пронырливая. В отличие от мотоцикла, с колёс вода на ноги не летит, а город поливает. Долго мы крепостные строения древние. Места катины любимые и прочие достопримечательности осматривали. Турист я или не турист? Катя мне в манере ей несвойственной, про времена былинные речи вела, воодушевлённо руками размахивая. Личный гид у меня, компетентный. Потом на пляж местный укатили, купались долго. Она в городе этом, в Хиусе, родилась и выросла. Потом, как родители её на автомобиле в тумане какой-то урод в обрыв с дороги столкнул, у дяди Димитриуса четыре года до восемнадцати воспитывалась. Потом в Салоники учиться уехала, там и замуж её выдали. Дядя Дима сосватал ей Теодора в мужья. Деток у них вот не народилось, бесплодная Екатерина оказалась. Теодор недоволен был сильно. Рассказывала мне Екатерина обо всём попутно, на ухо, за спиной у меня сидя. А я катил неторопливо. Забавный городок Хиус этот, древний. Зелени не так, чтобы много, пальмы да оливы те же. Зато везде, где возможно, только цветами усажено. Застроен плотно, домами двухэтажными в основном. Улочки узкие, извилистые. Весь мы его исколесили. Невелик городок. Горами к морю прижат. Не западно-сибирская равнина. Нету тут приволья. К 18.00 снова в Катран приехали. Компания наша вся собралась к тому времени. Столы сдвинули и вино попивать стали. Танцы танцевать. «Понятное дело, нас Саши и Корнелии сертаки плясать выучили. И тети, и дяди. А как же?» Чезерята с патером своим от нас не отставали. Вот и веселились мы изо всех сил, как могли. Потом один перец за соседним столиком мое внимание на себя обратил. Герл Фрэнши его истерическим голосом пилила и обзывала Карлсоном. И ушла с гордым видом. «А похож!» Стал я к нему приглядываться. Он заметил, что я на брюхо его пялюсь, и тоже рассматривать принялся, никаких пятен и неисправностей не обнаружил, и у меня спрашивает, отчего это я так внимательно на него пялюсь. Я ему и сказал, что кнопочку выглядеть хочу. Раз он Карлссон, непременно должна быть кнопка от моторчика. На мое счастье, мужик шведом оказался, и в чем тут дело сообразил. Захохотал густо, Сказал, что нет у него моторчика, потому что он не на крыше живёт. Моторчики только у тех Карлсонов и бывают, которые на крышах проживают. Только он таких лично не встречал. Ну, пошутили мы, да и разговорились. Он инженером оказался, авиационным, специалистом по авионике. А узко занимался программированием, ремонтом и настройкой навигаторов. И гарминовских в том числе. Слово за слово я его и спросил с наивным видом. А нельзя ли замутить такую штуку? Вывести на дисплей направление на приводную радиостанцию с радиокомпаса. А лучше на две таких приводных. И позиционироваться с их помощью. Подумал наш Карлсончик, посоображал и сказал, что особых сложностей не видит. Тут я и подъехал к нему с предложением денежных знаков. Он уперся и заявил, что сегодня ничем, кроме как питанием вина, заниматься не будет. Ему тут еще неделю отдыхать. И ничем другим заниматься он не собирается. Но я настырный оказался. Сказал, что сегодня я сам отсюда никуда не пойду. А вот если завтра-послезавтра... Он тогда решил меня ценой отпугнуть. И заломил 20 штук за такую инновацию. Я ему сказал, что он не Карлоссон, а Локи. Только если он мне всю технологию такого апгрейда разъяснит, тогда двадцать тысяч дам. И непременно навигатор без спутников должен местоположение позиционировать, на привода опираясь. Тогда обязуюсь секрет его не распространять, на планете по имени Земля. А то как молчаница буду, чего случись? Не дай бог, тот Карлссон помрё. Опять рассмешил толстячка. И тем склонил того принять моё предложение. Карлссон юморок мой незатейливый, понял и сказал, что на Луне тоже нельзя нау-хау это распространять. А на иных других планетах уже можно сколько угодно. Договорились мы с ним, что я караван на пятницу следующую в Хиотский аэропорт пригоню. И там он всё сделает за полдня». Признался он, что делал такую работу уже однажды. На одной американской Бананзе G36, шестиместной одномоторной, по объявлению. И драйвер для тысячного Гарми написал. «Сашка нам переводил, хотя его любопытство разбирало». А нафига же мне это надо, когда GPS есть? Потом к Карлссону, его сквозь дамской комнаты наконец вернулась. С изнова нервы грыз принялась, и ему не до меня сразу сделалось. Мы с Саней и откланялись моментально. А потом мы вальс с Катей заказали и поплыли с ней по залу круг за кругом. Умею и люблю я это делать, и она, как оказалось, тоже. И призналась она мне откровенно, под звуки голубого Дуная, что давным-давно уже мечтает научиться летать на самолёте. Однако Теодор земля ему пухом ей категорически это запрещал. А теперь вот она у меня просит разрешения. Вот шарада мне какая. Из меня же учитель пока что как из лапти граната. Можно, конечно, и лаптем испугать при нужде великой, но рискованно. Разве что Сашку попросить за мзду отдельную. И захотелось мне, чтобы научилась она. Сразу мне идея понравилась это. Вот и пообещал ей порешать вопрос. За что был авансом расцелован восторженно и прилюдно. В двадцать два ноль ноль с дядей Пименом и супругой его простились, погрузились в авто и домой поехали. Впереди Фордик колонну возглавляет, за ним тетушка Мария с чизерятами. А мы с Катей следом замыкающими на скутере. Подстали, чтобы пыль не глотать. И следом катим потихоньку по горной дороге. Потом не выдержал я очарования южной ночи, притормозил в живописной местности с видом на ночное море, луной и звездами освещенные. И на некоторое время мы с Катей слились в единое общее и из вселенной выпали на миг краткий. Когда приехали, нас уже и разыскивать собирались с собакою разволновавшись нашим отсутствием. А оттого изрядно поругали. Мы же покаялись смиренно. И чинно под ручку ко мне в комнату вдвоем удалились, не скрывая серьезности намерений.